Глава девятая. То, что со своими бедами местные идут к преподобному, я уже понял. Как и то, что решать их словом и делом проще всего в исконно некроманских традициях. Будет быстрее и эффективнее однозначно. И с этим я уж как-нибудь разберусь. Другое дело месса. Я понятия не имел, как ее служить. Потому как был на подобном мероприятии давно, лет 20, почти назад, еще будучи приютским. И мой скудный опыт заканчивался на том, как не зевать с закрытым ртом на особо скучной проповеди. А особо скучными те были каждый раз. Так что аккуратными вопросами я вызнал у служки, что обычно читал мой предшественник на таких увеселительных мероприятиях. Оказалось, что начинал отец Карфи обычно с гимна всем богам потом бубнил по священным свиткам что-то про житие какого-нибудь святого. При этом старик не опускался до презренного пересказа, а предпочитал цитирование, с листа, разумеется. Ну а после покойный ныне преподобный начинал стращать. И судя по тому, какой богобоязненной была местная паства, выходило это у Карфио приотлично. Ну а по окончании мессы желающие могли исповедаться. Закончил свой рассказ слушка. Я припомнил очередь к исповеданию и понял, что горожане жаждали покаяться в грехах все. Некоторые по два раза. Видимо, второй заход был контрольным, как выстрел наемника из арбалета. Они взяли сократить мессу, уточнил я. Как? вытаращился на меня, малой. Ну, скажем, опустить проповедь. Закинул я удочку. Пацан встрепенулся. «Что вы, преподобный? Лучше уж гимн!» Богобоязненно отозвался парнишка. «Так, значит, хотя бы гимн можно вычеркнуть. Это уже плюс. Минус в том, что плюс больше смахивал на надгробие, упокой вышний мою психику». «А где находятся эти свитки с писаниями?» Спросил я служку. Тот задумался, и спустя несколько глотков молока пил я, мыслил служка, выдал. «Обычно прежний патер хранил их у себя в домике. Ну, в смысле, здесь». Я посмотрел вокруг. Полки были чисты, как гроб после сбежавшего из него умертвия. А я, как истинный некромант, что обнаружил пустую домовину, начал искать труп. Вернее, нужные мне свитки. Заглянул наверх шкафа, под кровать, изучил пустой сундук. Я даже в кринку из-под молока нос сунул. Ничего. «Неужели мой предшественник взял эту писанину с собой в могилу? Да быть такого не могло! Вот гад! Не мог на видном месте все оставить, а уже потом помереть. Хоть дух теперь вызывай, чтобы выпытать где свитки!» «Дерьмо, драконье!» — выдохнул я в сердцах. «Что?» — тут же уточнил мой приспешник. В смысле, служка. «Я говорю, покой высшие силы душу преподобного Карфия. Поправился я и сел на кровать» тут а что-то и ткнулось мне в бедро. Оказалось, писания были спрятаны в матрасе. Тот был в с одного края, и свитки запихнуты в дыру, как самая великая ценность. М да надо было заглянуть сюда в первую очередь. Я раскрыл первую рукопись и почитал пару абзацев. Скука была смертная. А поскольку декларировал я все это вслух, то Слушка начал зевать точно так же, как и я в детстве, когда слушал проповеди. Теперь уже, глядя на мальца, зевать хотелось мне. Но я сдержался, стиснул зубы и... Нет, все же не сдержался. И широко, от души зевнул, прикрыв рот рукой. А затем махнул Слушке, чтобы тот отправлялся домой отдыхать. «А как же вы, преподобный?» — спросил Малец. «Мне нужно подготовиться к завтрашней проповеди», — отозвался я, наконец прогнав зевоту. «В чем же вы будете ее читать?» Вдруг задал насущный вопрос парнишка. «Неужто в этой сутане?» И взглядом указал на меня. Я внимательно посмотрел на себя и увидел, что после вчерашнего дня мое одеяние слегка поизносилось. Сначала были роды и избавление от ядов. Но это ерунда. Пара капель крови — следы от расплескавшегося зелья. Потом, когда я заглянул в гости к старушке и выслушал ее исповедь, на рукаве появилось масляное пятно от сдобы. Но, в принципе, больше ничего страшного с тканью не случилось. Но вот ночной забег по погосту ее добил. Дырок на сутане было больше, чем целой ткани. С таким коленкором логично было бы провести завтрашнюю мессу в моей традиционной одежде — кожаных штанах и рубахе. Ну, можно еще было накинуть плащ поверх и шляпу вместо патерской береты. Только, боюсь, прихожане слегка бы не оценили мой облик. Все-таки у них были традиционные представления о том, как должен выглядеть местный патер. И вот тут у меня была проблема, потому как если бы я вышел в традиционной сутане, которая у меня ныне имелась, я бы выглядел очень нетрадиционно, и в своей одежде тоже. «А у вас запасной сутаны нет?» — ворвался в мои мысли голос мальца. «К сожалению, нет», — констатировал я. «А может быть, вы возьмете одеяние преподобного Карфия? Мы вроде бы видели в шкафу, где искали свитки сутану. Она очень даже парадная, а то, что на пару размеров меньше, так, может, придется все-таки вам в пору? Конечно, было отрадно думать, что в тебя верят с такой силой, но лично у меня были большие сомнения. Правда, чем некромант не шутит, пока маг жизни спит? Я решил испытать судьбу. Достал сверток ткани и развернул тот. Ну, что сказать. Я, конечно, помнил, когда я читал заклинание упокоения, что мой предшественник был не столь широк, высок и еще много чего ок, как я, но не думал, что разница такая большая. Его сутана доходила мне ровно до колен, а по ширине... Что ж, если я похудею за эту ночь вдвое, то, возможно, и влезу. Понял это и малец. «Преподобный, а ваша сутана не такая уж рваная. ее только чуть-чуть подштопать надо», — осторожно заметил служка и предложил. «Давайте я заберу ее, и вечером моя мама зашьет все дырки. Она отличная портниха», — заверил он меня. Я же критически глянул на свое одеяние. Конечно, мне не раз доводилось работать иглой и заделывать прорехи. Правда, те были чаще не на ткани, а на мне самом. Выходило добротно и заживала все хорошо. Хотя было при этом не очень красиво. Уж точно не гладью крестиком. Так что решил, женские руки с тканью справятся лучше. «Хорошо», — ответил я, прикидывая, надо бы дать матери-парнишке плату за работу не деньгами, так хоть чем-нибудь. Вроде у меня в сумке фибула была, хоть и латунная, но сделанная мастерски, и пол и плаща хорошо держала. Так что вместе с порванной одеждой я отдал ее мальцу со словами «Это матери за работу». «А давайте я еще и сутану преподобного Карфия возьму. Ну, на всякий случай. Вдруг матушке удастся ее расставить хотя бы в плечах?» Неуверенно предложил парнишка. Мне по-щегольски модного лет стоток назад облачение было не жаль. Никогда не любил желтый цвет. А этот еще и был с претензией на золото, выцветшее такое золото, пыльное. Парнишка, забрав обе сутаны, ушел. Я же сел за стол и впервые в своей жизни стал писать шпаргалку. В приюте это делать было не надо, поскольку директора не сильно-то и заботило о образовании детей. А когда уже был под мастерьем некроманта, о шпаргалках речи и не шло. Либо ты знаешь заклинания наизусть, либо лежишь в могиле, повторяешь невыученное, но уже на том свете. Эта метода преподавания Мессира была проста, но очень действенна. Зубрил я все так, что даже буду подыхать, вспомню и плетение, и слова призыва. А вот сегодня пришлось строчить подсказку. Писал я не сильно мелко и не очень аккуратно. Все же с каллиграфией у меня отношения были как с инквизицией. Мы о существовании друг друга знали, но старались не встречаться по моей инициативе. Так что, как умел, но подобие конспекта со свитка все же набросал. Закончил за полночи спать, когда на небе уже вызвездило. На этот раз в бок из матраса мне уже ничего не упиралось. Утро разбудило меня лучами солнца. Те проникали сквозь ледяное, растеклованное на мелкие грязные ромбы окошко. В лучах, что падали на деревянные, нешибко чисто выскобленный пол танцевали пылинки. Было утро. Я потянулся на постели и встал. Доел остатки пирога и начал собираться. Поскольку из вещей у меня были лишь сапоги, штаны до да рубашка, управился я быстро, а потом отправился в храм. Там, в Ризнице, меня уже ждал служка. Довольный парнишка сиял, как новенький медный грош. «У мамы все получилось!» — радостно сообщил он и развернул сверток, который держал в руках. Ткань размоталась, ударила о пол, и я увидел свою сутану. «Или не совсем мою. Надо сказать, что мое прежнее одеяние было неприметного, почти черного цвета, практичного и удобного в дороге, а главное, не привлекавшего внимания». Сутана же отца Карфия была от цвета куриного желтка, пижонистая, насколько может быть пижоном почти столетний старик. «Мать моя упырица!» Вырвалась невольно, когда я увидел оригинальное портновское решение. А все потому, что нынешняя сутана больше всего напоминала шубу шмеля, здоровенного такого, отъевшегося и матерого, Видимо, швея там, где не смогла заштопать дыры, просто поставила латки. И чтобы те были хоть как-то симметричны, пустила желтую ткань полосами. А еще, видимо, посчитав, что дуо-колор будет смотреться не так эффектно, как два оттенка и вышивка, мать служки украсила сутану еще затейливым узором, колосками и цветочками. На черном фоне они были желтыми, а на желтом черными. Вот такой шмель больной ветрянкой. Но делать нечего, пришлось облачаться в то, что принес парнишка. На удивление, в плечах не жало и длина была соответствующая, не волочилась и не оголяла голени. Так что если закрыть глаза во всех смыслах этого слова на то, как выглядела сутана, она была вполне сносной. Потому лишь вздохнув, я достал свой листок с конспектом. Как говорил один мой знакомый адепт о защите выпускной работы, «Одна лучина времени, и вы дипломированный специалист». С паттерами, наверное, та же история. Одна месса, и вы преподобный. Но даже если нет, может, вышние все же парочку грехов спишут. Малой вопросительно взглянул на меня, можно ли начинать. Кивнул ему, что да. «От мессы, как и от смерти, не скрыться». Служка тут же застучал пятками по полу и побежал к дверям. Распахнув массивные дубовые створки, он проорал с порога. «Можно!» Толпа, которая уже собралась у дверей храма, поначалу робким ручейком, а потом и бурным потоком влилась в зал под своды храма. Люди рассаживались на скамьи, перешептывались. Я же стоял и наблюдал за приоткрытой боковой дверью, что вела в ризницу за происходящим. Первые ряды заняли почетные матроны и не менее досточтимые господа. Был среди них и бургомистр с женой. Рядом с той сидел какой-то пузан в едва сходившемся на животе, сшитом золотой нитью бархатном сюртуке. Чуть дальше разместились стражи. А потом уже и горожане среднего, так сказать, возраста и достатка. А на галерке молодежь. А ребятня та была везде. И на коленях у родителей, и под лавками, и подпирала стены, подпихивая друг друга локтями. Все ждали меня, а я служку. Когда тот появился, пришлось признаться кучерявому. «Знаешь, мне что-то сегодня нехорошо. Если что, подсказывай». «Да вы не переживайте!» Махнув рукой, отозвался молец. «Вы хоть как прочитайте, главное говорите от чистого сердца». Судя по интонации и одухотворенному взгляду, последние слова парень явно откуда-то цитировал. «А что мне сейчас делать?» Уточнил я. «Все же меня интересовали не возвышенные эпиграфы, а приземленная практика». Благомолец это понял и уже по-деловому ответил. «Идите к алтарю и встаньте рядом с ним». «Я так и сделал». Правда, когда облокотился о его крае, малец прошипел из боковой двери. «Другой, рядом, по центру!» Пришлось пододвинуться. А затем слушка, точно юнга на корабле, начал жестикулировать. Как поднять руки, взмахнуть или как опустить. Я, наблюдая за парнишкой краем глаза, повторял, а толпа сначала синхронно встала со своих скамеек потом склонила головы в молитвенном жесте, а затем и села. «Загрузи меня, тролль, я точно дирижер!» — промелькнула в голове. А после стало недонаблюдений, до наблюдений. Наступила самая сложная — речь. Начал я по заготовленному. «Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас в этом святом месте, где мы собрались, чтобы разделить утреннюю мессу. «Пусть этот день принесет каждому из нас мир и благодать!» Голос мой разносился по храму, окутанному мягким светом утреннего солнца. Его лучи, пробиваясь сквозь витражи, наполняли пространство яркими красками. Высокие своды, которые, кажется, устремлялись в небеса, напоминая нам о величии и бесконечности могущества богов. Тихий шепот молитв, раздающийся по залу, сливался с мелодией органа и шепотом сплетниц. «Не стоит, Матильда, нам привыкать к новенькому», вещала своей соседке одна старушенция с первого ряда в белом накрахмаленном чипце. «Очень уж он старательный. Такие долго не задерживаются. Либо в столице в синод попадет, либо помрет от усердия, надорвавшись». Краем уха, услышав это заявление, едва не поперхнулся. Но тьма миловала, и я продолжил. «Сегодня я хочу поговорить с вами о важности веры в нашей жизни. Вера — это не просто убеждение. Это сила, которая движет нами в трудные времена. Она как свет маяка, который ведет нас через бурю, направляя к безопасной гавани. Вера помогает нам находить ответы на самые сложные вопросы, и дает нам надежду, когда кажется, что все потеряно. «А я вот на медник ключ от калитки потерял!» Донесся с пятого ряда оглушительно громкий шепот, какой бывает лишь у тугих на ухо. «Совесть ты потерял, бартер, преподобного перебивать!» Тут же, пихнув локтем растеряшу, пробосил другой мужик, напоминавший медведя, столь он был широк и волосат. А я ничего, только к слову сказал!» Оправдываясь так же шепотом на весь храм, отозвался первый детина. Но и это я проигнорировал и, подглядывая в листок, продолжил. «Позвольте мне привести пример из Священного Писания. Вспомните историю о том, как Эльдор шел по раскаленной лаве, а Фрес, увидев его, тоже захотел сделать шаг навстречу». Но, испугавшись, что раскаленная магма обожжет его, Фрес все же ступил в валую жижу и закричал, ибо плоть его и вправду опалилась. Эльдор протянул ему руку и сказал, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Эта история учит нас, что даже когда мы ощущаем страх и сомнение, мы можем найти силу. «Твой же ж драконий зад!» Последнее было не совсем по плану, зато очень хорошо отражало суть происходящего. А случилось вот что. Слушка перед моим приходом в храм зажег свечи. Те горели на алтаре, разнося по залу запах лаванды и шалфея. И как-то так случилось, что один из фитилей чуть накренился, искры с него упали на лист, и тот загорелся. Я же в этот момент слегка отвлекся не сказать чтобы чтением проповеди скорее нас слушавших и комментировавших оную потому и заметил вспыхнувшую бумагу лишь когда она занялась потушил конечно в миг но часть листа как раз с тем текстом который еще не прочитал обуглилась вот даже бог огня Эльдорс не зашел к нам дабы подтвердить мои слова о вере попытался выкрутиться я надеясь, что восклицание про задницу ящера забудется «Не тут-то было!» «А при чем здесь драконий зад?» Прозвенел в тишине под сводами храма любопытный ребячий голос. Судя по заинтересованным лицам прихожан, стало понятно. а под подхвостье крылатого сейчас думали все. И даже загоравшийся лист никого не отвлек. Но озвучил вопрос, как всегда, самый шустрый на язык и ноги, чтобы, если что, успеть удрать от ответа. И на вопрос и засадейное, точнее сказанное. Твой же дракон, как я рад, пришлось выкручиваться мне снова. Причем здесь радости драконы? спросите вы, а я отвечу: Драконы всегда защищали людей от демонов. Начал я, не упомянув, что и жрали чешуйчатые нашего брата только в путь. Их пламя, словно огонь самого Эльдора, выжигало все хвори и напасти, а вместе с тем и деревни. Поэтому будем же как драконы, сильны духом, могучи телом и ближе к небесным богам помыслами. Я думаю, что за это можно и поднять ритуальную чашу со святой водой. Закончил я и взял кубок, стоявший на алтаре. Кажется, именно после этого проповедь и заканчивалась. Прихожане, поняв это, воодушевленно подскочили со своих мест, ведь, наконец, можно было переходить к основному — исповеди. Я же поднес кубок к лицу, и... В чаше плескалось что-то хмельное. Принюхался. «Ну точно, пиво!» Я недоуменно глянул на служку, торчавшего сбоку у входа в ризницу. «Отец Карфи всегда велел наливать хмель», — прошептал малец, оправдываясь. Я задумчиво глянул на напиток. Моя жизнь как никогда напоминала сейчас это пиво. Позади темное прошлое, впереди, надеюсь, светлое будущее, а ныне нефильтрованное настоящее. И смело пригубил жидкость. А спустя некоторое время понял, зачем моему предшественнику был нужен хмель. На трезвую голову выслушивать исповеди горожан было просто невозможно.